«Полагаете, нужно было утаить находку от госпожи Корф?» — осведомился я. «Вы всерьез верите, что ей бы это понравилось?» «Почудилось ли мне?» Или исправник и впрямь при моих последних словах как-то зябко поежился. «Нет, я вовсе не о том!» — уже не столь уверенным голосом продолжал он. «Однако она все существует своя манера, да и приличия, наконец!» Я пожал плечами. Уверяю вас, никто ничего не заметил. Григорий Никонорович вздохнул и уже без всякой злобы продолжил. — Готов спорить на что угодно, что все уже обо всем знают. Он покачал головой. — А Анофрееву я объявлю выговор. То буянит, то напивается, как... Да ведь он всегда был такой. — Ну, да положим верно, однако при начальственной даме, — Ряжский кашлянул, — следует вести себя пристойнее. — Распустил я вас признаться, и по головке меня за такое попустительство не погладят. — Положительно в любых обстоятельствах. Ряжский не способен думать о ком-либо, кроме себя самого. Я отвернулся. — Вы, кажется, к Марье Петровне переехали? — спросил исправник через некоторое время. «Да», — сказал я. «И много у нее сейчас постояльцев?» «Человек двадцать наберется, наверное», — отозвался я. «Да уж, нелегко женщине одной управляться с такой гостиницей», — вздохнул Ряжский. «Вы знаете, она даже на свадьбу не смогла приехать. То есть я ей предложил...» — он слегка запнулся. а ей не на кого гостиницу оставлять, оказывается. — Это верно, — согласился я, решив не обращать внимания на его смущение. — Она одна ведет все дела. — Хорошая женщина. — Как не зайдешь, все хлопочет по хозяйству, — одобрительно сказал исправник. — Кстати, вы, Аполлинариев не выпускайте свою мамзель из виду. Видели, как карастин на медник ней клеился? Не как в четвертый раз овдавить хочет, подлец! Если честно, то я возвращался в усадьбу именно из-за Изабель, Но исправнику по понятным причинам говорить ничего не стал. Не то, чтобы я был влюблен во взбалмошную француженку, вовсе нет. Просто опасался, что в нашей глуши, не зная местных нравов, и, будучи, по-видимому, довольно доверчивого характера, она может попасть в какую-нибудь историю. Уже подходя к усадьбе, я услышал пьяный хохот и громкие голоса. Было похоже на то, что для некоторых свадебное гуляние еще не кончилось. Ряжский отправился засвидетельствовать свое почтение хозяевам и извиниться перед ними за долгое отсутствие, а я двинулся на голоса. и под раскидистым кленом увидел группу в несколько человек, судя по всему, затеявших игру в жмурки. Головинский, несколько незнакомых девиц из числа приглашенных и их кавалеры, обступили мадемуазель Плесси, хором убеждая ее принять участие в игре. Изабель отнекивалась, но они не отставали. Головинский, который, по-моему, уже лыка не вязал, Сделал попытку силой надеть ей на глаза повязку, но она увернулась, а я встал между ними. — Анатолий Федорович, мадемуазель Плеси не хочет принимать участие в ваших забавах. Играйте между собой, вам никто не мешает. Головинский покачнулся и пьяно икнул. — А ты кто такой? — прохрипел он. — Не мешай, каналья! «Пошел вон, холоп!» — угрожающе сказал я. «Понял!» На лисьих мордочках барышень застыло выражение острого любопытства. Честно говоря, и они сами, их спутники, были мне в тот момент омерзительны. «Да как ты смеешь!» — возмутился Головинский. «Я дворянин, я...» Он сделал попытку броситься на меня, и я с размаху ударил его кулаком. Вообще-то я ненавижу бить людей. Но если бы понадобилось, я бы без колебаний ударил его снова, не задумываясь. Какая-то из барышень тонко взвизгнула. Головинский упал, а когда поднялся, из его губы текла кровь. — Вы за это ответите? — несмело пискнул один из кавалеров. Однако почему-то он попятился, когда я обернулся к нему. «В любое время, в любом месте», — ответил я, «Ну — «Но!» Тот ничего не ответил и отвел глаза. Я взял Изабель под руку и увел ее за собой. Глава двадцать первая «Вы настоящий герой», — восхищенно посмотрела на меня моя спутница. И я не стал ее разубеждать. Я слышала. Вы нашли того, кого искали, заметила она после паузы. Ряжский был прав. В усадьбе уже обо всем знали. Я коротко рассказал Изабель, как именно нам удалось найти пропавшего пассажира. Вы везучий человек, задумчиво сказала она, очень хорошо. Признаться я, забыв приличие, вытаращился на нее. ничего не понимая. «Везучий?» «Ну да. Разве вы не заметили? Вы всегда первым находите то, что ищут другие. Однако пока не нашел ничего стоящего», — возразил я. «Ну, как знать, как знать». Туманно отозвалась она, нежно сжимая мой локоть. Я счел, что обстановка вполне подходит для решительного объяснения, и высвободил свою руку. Послушайте, Изабель. Однако не успел ничего сказать, потому что к нам подошел растерянный жених Максим Иванович Оверенцев. Извините, сударь, и вы, сударыня, вы не видели мою жену? Жену? А! Я не сразу сообразил, что он имеет в виду Елену. Простите. Ничем не могу помочь. Я только что вернулся в усадьбу». Изабель сказала, что видела Елену в саду, но с тех пор прошел, наверное, уже час. «Она куда-то вышла», — подтвердил Веренцев, «И все не возвращается», — он дернул щекой. «В саду ее точно нет, я смотрел». Он был явно обескуражен. «Я выразил надежду, что его жена обязательно найдется». и молодой муж отошел в сторону. — Странно, — внезапно сказала Изабель. — Я как-то не думала об этом. Но месье Максим только что упомянул, и... Я действительно давно ее не видела. Я пожал плечами. — Может быть, Елена просто не желает идти к мужу?